Между тем Дон Кихот завидел двух ехавших бенедиктинских монахов, которые показались ему драмадерами. Они имели с собой зонтики и дорожные подзорные трубы. Позади их шли двое пеших слуг, и ехала карета, окруженная четырьмя или пятью всадниками. В карете сидела бискайская дама, ехавшая в Севилью к своему мужу, намеревавшемуся отправиться в Индию. Двое бенедиктинцев, хотя следовали по той же самой дороге, но не принадлежали к поезду этой дамы. Дон Кихот, увидев их, сказал своему оруженосцу, «Или я сильно ошибаюсь, или вот самые чудесные приключения. Эти черные привидения, едущие к нам навстречу, Должно быть непременно волшебники, похитившие какую-нибудь принцессу и везущую ее пленницею в этой карете. Непременно должно ее освободить. Эх, сударь, да вы никак ослепли. Какие-то привидения. Это просто два монаха, а пленная принцесса — путешествующая дама. Напрасно увещевал его добрый Санчо. Дон Гихот был уже далеко и подъезжал к бенедиктинцам. Остановившись посреди дороги, он воскликнул с гордостью. Эй, вы пришельцы с того света! Возвратите сейчас же свободу знаменитым принцессам, которых вы держите в неволе. В противном случае, приготовьтесь получить достойное наказание за ваше злодеяние. Добрые монахи! в изумлении остановили своих лошаков. — Господин рыцарь, — отвечали они, — мы не пришельцы с того света, а путешествующие бенедиктинские монахи, и не знаем, находятся ли в этой карете пленные принцессы. — Не хочу и слушать пустых слов ваших, — прервал их Дон Кихот. Защищайтесь — Защищайтесь! В ту же минуту. Он устремился на одного из монахов с такой яростью, что бедняк едва только успел соскочить с лошака. Испуганный товарищ его погоняет своего лошака и удаляется в поле как можно поспешнее. Санчо, видя монаха, соскочившего на землю, проворно спешивается с осла и, бросившись на бенедиктинца, начинает его обирать. Подоспевшие двое слуг спросили у странствующего оруженосца, почему он снимает платье с монаха. «Потому что оно принадлежит мне по праву», — отвечает Санчо. Великий Дон Кихот выиграл сражение, и очевидно, что одежда побежденных принадлежит мне. Слуги, которым не были известны законы рыцарства, Бросились на Санчо, повалили его на землю, осыпали ударами и вырвали у него всю бороду. Однако ж бенедиктинец, не потерпевший никакого вреда, кроме страха, сел опять на своего лошака и поспешил соединиться с товарищем своим, который, остановившись среди поля, смотрел на происшествие. Оба, не дожидаясь конца приключению, крестясь, Продолжали дорогу.